Глава 31. Ещё о грифах. По дороге от холма мальчики беседовали о грифах. Натуралист Люсьен мог много рассказать об этих интересных птицах, а любопытство Базилия и Франсуа было возбуждено появлением новой для них разновидности – королевскими грифами. Все грифы так схожи по внешнему виду и повадкам, что их можно рассматривать как один род, рассказывал братьям Люсьен. Грифы часто убивают свою добычу так же, как и орлы, и совершенно очевидно, что они не предпочитают ее в разложившемся состоянии. Орлы не всегда питаются свежей, убитой ими добычей. Многие из них едят и падаль. Некоторые близкие родичи грифов, как, например, ягнятник, Имеют почти такие же повадки, как орел. Известен интересный факт относительно этой птицы. Она предпочитает определенные части костей животного, его мясу. Удивительно, какими точными сведениями располагал этот юный любитель природы. Мне самому рассказал об этом один из служителей прекрасной коллекции птиц в Регинском парке. Служитель обнаружил, что один молодой африканский ягнятник любит есть кости. Он также заметил, что в те дни, когда птица питается своей любимой пищей из костей, она выглядит более здоровой и находится в хорошем настроении. Возможно, продолжал Люсьен, что одно из наиболее существенных различий между грифом и орлом заключается в когтях. Когти грифа менее развиты, Их лапы не обладают такой силой, как лапы орлов. Поэтому грифы почти не способны убить животное или растерзать его труп. Кроме того, они не в состоянии поднять добычу, держа ее в когтях. И рассказы о том, будто грифы уносят оленя или взрослую овцу, просто вымысел. Даже кондор, самый крупный из пернатых хищников, не может поднять на воздух больше 10 фунтов. Олень такого веса был бы очень уж маленьким, думается мне. Большинство удивительных историй о кондорах распространялось открывателями и завоевателями Испанской Америки, величайшими хвостунами, которых только знал мир. Мои слова полностью подтверждаются книгами, которые они оставили после себя, и я думаю, что их описания мексиканских и перуанских народов, пробощённых ими, нисколько не меньше преувеличенной, чем рассказы о кондорах. «Сколько видов грифов имеется в Америке?» спросил Франсуа, которого больше интересовало настоящее, чем прошлое, и который, как мы уже отмечали, был большим любителем птиц. «Хорошо известно пять видов», ответил Люсьен. «Они так не похожи друг на друга, что их нетрудно различить. Эти пять видов составляют два рода – саркорамфы и катарты. Саркорамф имеет мясистый нарост над клювом, откуда и название рода, которое состоит из двух греческих слов, обозначающих мясо и клюв. Катарт или изрыгающий гриф получил свое название от своеобразной привычки изрыгать пищу не только при кормлении птенцов, но и тогда – когда в период высиживания яиц они кормят друг друга. Кондор настоящий сакрорамф. Одним из характерных признаков этой птицы является мясистый хрящевой гребень, который увенчивает его голову и часть клюва. Однако это встречается лишь у самцов, а у самок гребней нет. Кондор, когда он в своем полном оперении, белый с черным. Его тело снизу хвост, основание крыльев, так же, как их окаймление, все это темного, почти черного цвета. Но когда крылья сложены, он становится серовато-белым от спины до хвоста. Пушистое кольцо вокруг груди и шеи молочно-белое, обнаженная морщинистая кожа шеи и головы черновато-красная или бордовая, ноги пепельно-голубые. Эти цвета Кондор приобретает только во взрослом состоянии, в возрасте около трех лет, а до этого времени у него нет белого воротника вокруг шеи. Птенцы еще много месяцев после того, как вылупятся, не имеют перьев, а покрыты мягким густым пухом, как гусята или молодые лебеди, и даже в два года еще не приобретают черно-белую окраску, а выглядят грязно-коричневыми. Размах крыльев взрослого кондора обычно равняется 8 футам. Но бесспорно существуют и их видели путешественники. И такие, размах крыльев которых достигает 14 футов и нескольких дюймов. Кондор, как и другие стервятники, питается главным образом падалью. Но когда он очень голоден, то убивает овец, векунью, молодых лам, оленей и других животных. С большими животными он расправляется, выклёвывая им глаза могучим клювом, который является его основным оружием. Если он может убить взрослую овцу или векунью, нет ничего удивительного, что он может сделать то же самое с пяти-шестилетним ребенком. И действительно, такие случаи имели место. Почти каждый орел может убить ребенка и нападает на детей, если он голоден и видит детей, оставленных без присмотра. Однако кондр, пожалуй, самая прожорливая из всех птиц этой породы. Известно, что один кондор в неволе съел за день 18 фунтов мяса. Но то, что эта птица может подняться в воздух, держа в когтях крупных животных, например, оленя или овцу, как утверждают некоторые французские и испанские писатели, совершенная выдумка – Кондор, в противоположность стервятникам большинства стран, не охраняется законом. Его хищные повадки в отношении ягнят, молодых лам и альпака скорее заставляют преследовать его, нежели охранять. Поэтому его убивают или ловят всякий раз, когда представляется такая возможность. Его мясо и перья мало на что пригодны. Но поскольку он представляет собой интерес Его нередко держат как домашнюю птицу чилийцы и перуанцы. Живых кондоров часто продают на базарах в Вальпараисо и других городах Южной Америки. Туземное население при охоте на кондора применяет различные способы. Иногда охотники лежат в засаде около трупа животного и подстреливают птицу, когда та садится Но убивать их таким способом трудно, так как у кондоров очень плотное, густое оперенье, и они вообще чрезвычайно живучи. Их можно убить, только если пуля попадет прямо в сердце. Поэтому данный способ применяется редко. Второй способ – это подождать, пока контр насытится до предела, и тогда он, как большинство других стервятников, некоторое время не в состоянии взлететь. Охотники подъезжают к кондору на лошадях и кидают лассо или мешают птице взлететь, обвивая ей ноги при помощи балас. Балас представляет собой длинные узкие ремни со свинцовыми шарами на концах. Если их ловко кинуть, они обвиваются вокруг ног кондора и не дают ему улететь. Третий способ еще более верный. Охотники строят большой загон, куда помещают много падали. Частокол, окружающий загон, делают таким высоким, что когда птица наедается, она не в состоянии подняться в воздух и перебраться через загородку. Тогда ее ловят или убивают дубинками. Индейцы убивают кондоров камнями, кидая их на большое расстояние при помощи прощи. Они необыкновенно ловко пользуются этим видом оружия. Живых кондоров ловят капканами и селками. Индейцы сьеры применяют иногда несколько своеобразный, но отличный способ, заключающийся в следующем. Охотник берет свежесодранную шкуру какого-нибудь животного, пка или лошади, на которой остался еще кусок мяса. С этим охотник выходит на открытое место, где кондоры, которые кружат высоко в небе, могут легко увидеть его. Выбрав подходящее место, охотник ложится на землю, а шкуру мясом вверх надевает на себя. Ему недолго приходится ждать. Какой-нибудь из кондров, зорким глазом обнаружив окровавленный предмет, спускается на землю. Ничего не подозревая, птица смело вспрыгивает на шкуру и начинает пожирать мясо. Охотник под шкурой Осторожно нащупывает одну из ног птицы и крепко хватает ее, обмотав свободными складками шкуры. Запасшись предварительно длинной веревкой, он быстро связывает ее вокруг ноги Кондора и, взяв другой конец в руку, появляется из-под шкуры перед удивленным пленником. Конечно, во время всей этой операции Кондор бьет крыльями и изо всех сил вырывается, И если бы охотника не защищала шкура, он мог бы легко потерять глаз, или вообще птица исклевала бы его своим сильным клювом. Когда охотник уже как следует поймал добычу, он пропускает кожаный ремень через ноздри птицы и, хорошенько завязав его, ведет кондора с триумфом домой. Таким же образом птицу можно держать на привязи столько времени, сколько потребуется. Сквозь ноздри пропускается веревка, другой конец которой закреплен на колышке, вбитом в землю, и пленник имеет возможность свободно ходить по кругу. Иногда, забыв, что он привязан, Кондор пытается взлететь, но внезапный рывок возвращает его обратно, и при этом он всегда падает на голову. Но как же получается, — спросил Франсуа, — что они еще не истреблены, если на кондоров охотятся таким способом и так легко ловит их. Они такие громадные, всякий может видеть их на значительном расстоянии, и мне кажется, к ним легко подойти. И все же существуют целые стаи этих птиц, не правда ли? — Ты совершенно прав, — ответил Люсьен. — Их еще много в Андах чили и Перу. Мне думается, я могу объяснить это тебе. Это происходит потому, что у кондоров есть безопасное место не только в то время, когда они выводят птенцов, но и в любое другое время, когда им только понадобится спрятаться. Многочисленные пики анд где живут эти птицы, возвышаются далеко за границы вечных снегов. Кондоры гнездятся на этих вершинах, среди голых, лишенных растительности скал. Никто никогда не помышляет о том, чтобы взобраться на эти горы, и действительно, на многие из этих вершин никогда не ступала нога человека. Там нет даже каких бы то ни было животных и птиц, за исключением самих кондоров. Кондор является единственным владыкой высокогорных районов, поэтому в противоположность большинству других существ Эти птицы обладают убежищем, куда не может проникнуть ни один враг, и они могут выводить птенцов и выращивать их в полной безопасности. Больше того, они имеют возможность отдыхать ночью без всяких тревог, за исключением шума снежных обвалов или громких раскатов грома, часто раздающихся в этих горных районах. Но кондр совсем не боится грозы и обвалов, Он их и не замечает и спокойно спит, даже когда огненная молния сверкает вокруг его гнезда. Итак, совершенно очевидно, что птицы, обладающие безопасным убежищем, где они могут выводить свое потомство или скрыться во время опасности, нелегко подвергаются истреблению. Такие же существа, как орлы и им подобные, встречаются теперь редко, потому что места, где они выводят птенцов и где они живут, доступны не только человеку, но и множеству других врагов. С кондором дело обстоит иначе. Эта порода птиц никогда не будет истреблена, пока существуют анты, а они, будем надеяться, еще долго продержатся». «Какие гнезда они строят?» – спросил Франсуа. «Кондоры не строят гнезд», – отвечал Люсьен. Они выбирают впадину в скалах или в земле около скал, кладут туда два больших белых овальных яйца и высиживают их так же, как другие хищные птицы. Как это ни странно, о жизни кондоров в их высоких убежищах очень мало известно, потому что жители Сьерри редко отваживаются подняться в районы, где живут эти птицы. Они знают о кондорах только то, что могут наблюдать, когда эти большие птицы спускаются утром и вечером на плато и в заселенные горные долины в поисках пищи. В середине дня кондор обычно сидит на какой-нибудь высокой скале и спит. Если наступает холод, они иногда прилетают к жарким берегам Тихого океана, но все же эти птицы явно переносят холод лучше, чем жару. Королевский гриф продолжал Люсьен, следующий вид, который заслуживает нашего внимания. Он тоже саркорамф и единственный представитель этого рода, за исключением кондора. Королевский гриф во многом отличается от кондора. Он не так любит горы, а больше предпочитает низкие саванны и безлесые равнины. Он предпочитает жару-холоду, и его редко можно встретить где-нибудь кроме тропиков, хотя он иногда и посещает полуостров Флорида и северные равнины Мексики. Но в этих местах он является редкой перелетной птицей. Питается королевский гриф в основном падалью и мертвой рыбой, оставшейся в пересохших болотах и озерах. Но он также убивает и ест змей, ящериц и маленьких млекопитающих, Некоторые натуралисты утверждают, что во Флориде королевский гриф появляется только после пожаров в саваннах. Он летит низко над землей среди пепла, выискивая и поедая змей и ящериц, сгоревших во время пожара. Таким образом, эти ученые делают вывод, что пища королевского грифа должна состоять исключительно из жареных пресмыкающихся, но поскольку грифу не всегда удается обеспечить себя уже приготовленным кушаньем, я думаю, мы можем смело сказать, что он не откажется съесть в сыром виде. Королевские грифы живут парами, как и орлы, хотя их часто видят и стаями, когда они слетаются к трупу животного. Эту птицу называют раскрашенным грифом из-за блестящих красок на голове и шеи которые действительно выглядят как раскрашенные. Он приобрел название «королевский гриф» не потому, что обладает какими-нибудь особыми качествами, а из-за того, что он тиранит своих простых собратьев, не подпуская их к пище, пока сам не насытится лучшими кусками. В этом отношении название «королевский» очень подходящее, поскольку подобное поведение – представляет собой поразительную аналогию с тем, как большинство королей человечества обращаются с простым народом. Следующий за кондором по величине, продолжал натуралист, и, возможно, равный ему большой калифорнийский гриф или северный кондор. Он принадлежит к роду изрыгающих грифов. Эту птицу можно назвать черной, поскольку она почти вся такого оттенка, хотя некоторые нижние перья крыла коричневые, а на концах белые. Голая голова и шея у калифорнийского грифа красноватые, но у него нет гребня, как у кондоров и королевских грифов. Сзади на шее заостренные перья образуют что-то вроде кольца или воротника, как и у других птиц этой породы. Калифорнийский гриф получил свое название от страны, где он обитает большой цепи калифорнийских гор Сьерра-Невада, которые тянутся почти сплошной цепью на протяжении 20 градусов широты. Без сомнения, он часто посещает скалистые горы и родственные им кордельеры в Сьерра-Мадре в Мексике. Большая птица, которую иногда видят в этих горах и считают кондором, вероятнее всего является калифорнийским грифом, В эту ошибку очень легко впасть, так как обе птицы почти одинаковы по величине. Один из пойманных экземпляров оказался длиной в 4 фута 8 дюймов, а размах крыльев его был 9 футов 8 дюймов. Это превышает даже габариты обычного кондора, и поэтому вполне возможно, что некоторые калифорнийские грифы могут быть одинаковы по величине самыми большими южноамериканскими птицами. Калифорнийского грифа видели на 39-й параллели северной широты. Он встречается в некоторых районах Орегона, где устраивает гнезда на верхушках самых высоких деревьев. Он сооружает их из толстых колючих сучьев и веток ежевики, так же, как орлы. Многие большие ели и сосны в Орегоне и Калифорнии достигают 300 футов высоты и 20 футов в обхвате у основания. Поэтому гриф на вершинах этих деревьев находится почти в такой же безопасности, как кондр на вершине горы. Чтобы еще более обезопасить себя, гриф всегда выбирает деревья, растущие над неприступными утесами или бурными реками. Самки кладут только два яйца, почти совсем черные и размером с гусиной. Птенцы, так же как птенцы кондора, в течение многих недель покрыты пухом вместо перьев. Как и у остальных стервятников, пищу этих птиц составляет падаль или мертвая рыба. Но калифорнийский гриф часто преследует раненого оленя и других животных и начинает поедать их, как только те падают. Два десятка этих птиц могут съесть оленя, лошадь или молы за один час, оставив только хорошо очищенный скелет. Пока птицы едят, они настолько сильны и смелы, что отгоняют от себя волков, собак и других животных, пытающихся тоже поживиться. Калифорнийский гриф, пожалуй, самая пугливая и осторожная птица из всего этого рода. Он никогда не подпустит охотника на расстоянии выстрела, за исключением тех случаев, когда отяжелеет от еды. Даже и тогда калифорнийского грифа очень трудно убить из-за его плотного, густого оперения. Крылья калифорнийского грифа широкие и длинные, полет свободный и грациозный, такой же, как у его сородича индюкового грифа. «Я сказал, — продолжал Люсьенко, что натуралисты различают пять видов американских грифов. Остальных двух, индюкового и черного грифа, или, как его еще иногда называют, черную ворону, мы уже наблюдали. Но я думаю, что на американском континенте существует больше, чем пять видов этих птиц. В Южной Америке есть птица под названием гавилучо, которая, по моему мнению, является стервятником, отличающимся от всех этих птиц. И я не думаю, что красноголовый галиназо Южной Америки тоже, что индюковый гриф севера. Гораздо вероятнее, что он является самостоятельной разновидностью изрыгающего грифа, ибо хотя он и напоминает индюкового грифа по размеру и очертаниям, его оперение, как мне кажется, более черное, а кожа головы, шеи и ног более красная, и производит впечатление раскрашенной. Вот что можно рассказать о хищных птицах Америки.